Книга-загадка, книга-бестселлер. Александру и Александре Пусть вашей жизни сияют ярче звезд. Вместо предисловия Правдоподобие любого вымысла состоит в отображении представленных фактов. И поэтому, хотя правда иногда может выглядеть более неправдоподобной, нежели вымысел, вымысел всегда должен основываться на правде. Вот почему все произведения искусства, реликвии, катакомбы и сокровища, появляющиеся на страницах этой книги, совершенно реальны. Исторические события, описанные здесь, происходили на самом деле. Научная основа этого романа базируется на современных открытиях и исследованиях. Эпиграф Святые мощи были переданы Райнельду фон Дасселю, архиепископу Кёльна, в 1159-1167 годах, после взятия Милана императором Фридриком Барбароссой. Столь драгоценное сокровище было пожаловано архиепископу в благодарность за бесценную помощь, оказанную им императору в тот период, когда этот клирик исполнял обязанности канцлера. Далеко не всем понравилось, что святые мощи покидают Италию. Не обошлось без отчаянного сопротивления. История Священной Римской империи, 1845 год. Пролог. Март 1162 года. Люди архиепископа вырвались на простор тенистой долины, расстилавшейся внизу. Позади них, наверху, на заснеженном горном перевале, ржали израненные стрелами истерзанные удилами конь, кричали, рычали, Изрыгали проклятие воины, звенели скрещивающиеся мечи, и звон этот напоминал серебристые звуки церковных колоколов. Но там вершился вовсе не божий промысел. Арьергард обязан продержаться. Монах Иоахим натянул поводья, поскольку задние ноги его лошади опасно скользили по крутому склону. Тяжело Тяжелонагруженная повозка уж достигла середины долины и пока находилась в безопасности, однако от подлинного спасения их отделяло еще не менее лиги, если только им удастся преодолеть ее. Вцепившись за всех сил в поводье, брат Иохим поторапливал лошадь, понукая ее быстрее спускаться в долину. После того, как, расплескивая копытами ледяную воду, животное преодолело неширокий ручей, монах позволил себе оглянуться. Хотя ранняя весна уже манила своей свежестью, в горах все еще властвовала зима. В лучах заходящего солнца горные пики распространяли сияние на сотни километров вокруг, словно осыпанной алмазной пылью. Этот свет — отражался от снега, а с острых, словно клинки вершин, свисали схваченные ледяной коркой снежные языки, грозя в любую минуту сорваться вниз и обрушиться на долину беспощадными лаинами. Но здесь, на тенистой равнине, солнце уже растопило снег, превратив почву в вязкую трясину. Лошади тянули из последних сил, Скользя копытами по густой грязи И рискуя в любое мгновение переломать себе ноги. А повозка, медленно двигавшаяся впереди, Утопала в слякотной жиже почти по самой оси. Иохим пришпорил коня, желая поскорее нагнать ее. Чтобы повозка двигалась быстрее, В нее впрягли дополнительных лошадей, А сзади ее подталкивали мужчин. Еще один невысокий хребет, и они доберутся здоровой дороги. Но но надрывался погонщик, охаживая измученных лошадей хлыстом.